Глава вторая. Тридцать третий день от начала. «Ты где был? Еще не отвечаешь никому. Считаешь всех ниже себя? Типа мы никто? А тем временем наших людей в плен захватили? Мы так волновались. Тебя найти не могли. Вечно где-то пропадаешь. А тут такое?» С места в карьер зачастила напав с обвинениями Хикари. Едва только спрыгнул с саона Стара, которому мысленно приказал никого не трогать и вообще вести себя смирно, достойно. Пригрозил и карами. Кормить вкусными хантерами и легионерами в противном случае не буду. «Молчать! Говорить будешь, когда спрошу!» Гаркнул на девушку таким тоном, что она даже рот от изумления открыла. В это время от живой боевой машины пришла волна понимания, как и обещания, ради такого лакомства готово все сносить, и немного укоризны. Лишал по прихоти ее сладкого. Но то не прихоть, обычное воспитание. А то быстро тут пол полпоселка заминусует, хозяину потом отвечай. Анна же смотрела то на меня, то на животное с широко распахнутыми глазами. Они до этого были огромными, жгли зеленью, а теперь стали наполовину лица в духе героинь японских мультсериалов. Изумление, растерянность. Затем с какой-то загадочной улыбкой Джоконды молча и решительно подошла к вьюге и почесала ее за ухом. Та только не замурчала. Это до меня дошли ее ощущения радости, некой теплоты. Как бы не переманила зверюгу Бионичка. Криво усмехнулся. Не о том думаю. Итак, ни одного меня сегодня схватили. Чувство анимешки понял, ее люди тоже в плену, а точнее в рабстве оказывались. Однако это не повод орать, повышать голос, не зная, где и почему пропадал их глава. Но я либо устал до чертиков, а может сказывались и последствия химии, от гражданина нетрадиционной ориентации, кукарекавшего по утрам, то бишь Петровича. И надо, надо у главы узнать, задержали ли в полном объеме бандитскую сеть. Имелось пара вариантов, как эту карту с пользой разыграть. В общем, спокойнее нужно быть. Кто и кого, зачем, откуда узнали? Со строгостью в голосе начал задавать вопросы, когда Хикари приняла более осмысленный вид, сам сплюнул в сторону, достал пачку сигарет, прикурил. Только давай четко, по факту и без лирики. Та несколько раз быстро-быстро кивнула. Анна встала рядом с девушкой, я же уселся прямо на крыльцо, прислонился спиной к шершавой под дикий камень стене. И как я мог подозревать в чем-то бывшую клан-лидершу из-за туманных намеков Зарга? Нет, невозможно сыграть так. Видно было, волновалась, переживала и сильно. Хотя Станиславский из меня вряд ли получился бы. Доверчивый слишком. Вон и в чувствах бывший не разобрался, пока не врюхался. Барона Гарта, Велену, Илонку и троицу ботаников. Валькирии. Потребовали за каждого по 200 базовых очков характеристик, по 50 развития и навыков, по 10 умений из разряда редких, шесть индивидуальных репликаторов и по артефакту. Передавать всё должен ты лично и один». В противном случае сделка не состоится. Я даже присвистнул. Аппетит удам такой. Слона сожрут и не подавится Как там Робин-Бобин-Барабек скушал сорок человек. И коровы, и быка. Но печально для него история закончился Животик заболел. У этих точно головы. Чем мотивируют такие расценки? И вообще они что, войны хотят? «Сказали, это компенсация за то, что ты двух их сестер убил, отнял индивидуальное оружие. Про какое-то оскорбление говорили. Написал там ты им что-то, с легионом поссорил. Я не поняла. А еще, что у нас клан один из самых богатых. Сергей, у меня есть все. Кроме артефактов и репликаторов. Могу хоть сейчас за них внести. Они...» Это уже Анна вмешалась. «И тоже на грани истерики». Только этого мне не хватало для полного счастья двух невменяемых девок. Стоп. Я даже руку с сигаретой вскинул, открытой ладонью обратив к ним, прерывая болтовню. Хикари, как узнали про меня? Есть ли доказательства, чем грозят нашим? Сейчас видеозапись перекину, иначе же они их будут пытать, а нам части тел высылать. Пообещали ещё девочек продать Петровичу или лорду Дарку. «Сроку дали неделю. Это гард им сказал, что не все так гладко и не так мы богаты. Поэтому только». «Согласились, но ему каждый день будут по пальцу отрезать». «Кто там всем рулит?» «Эммануэль, заместительница их главы. Со мной сначала и Гарт связался. Сказал, что ты недоступен. Через Сашу этот вопрос тоже невозможно было решить, так как он сообщил, твоя юрисдикция». А еще он находится далеко за пределами поселения. Сначала нам дала поговорить, затем уже сама ультиматум передала. Вот мы с Анной тебя и ждали. Аресп, не вариант, суицид. Нет, во-первых, у них стоит артефакт какой-то, подавитель. Он не дает возможности возродиться где-то. В результате, если находишься под его действием, смерть получается окончательной, несмотря на наличие попыток репликации. Мда, суки тупорылые. Вот от кого не ждал привета. Совсем там на почве феминизма и лесбиянства с катушек слетели. Людей убивать ради статов на старте нормально, а как сами огребли, сразу оскорбление, а нас-то С другой стороны, отчего своих не смог предупредить о таком варианте развития событий? Ведь уже столкнулся с проявлениями киднеппинга, когда сам выступил инициатором освобождения из лап Петровича дочери главного. Учитывая же отсутствие какой-либо нормальной структурированной власти, точнее механизмов применения государственного легитимного насилия по отношению к нарушителям закона, впрочем, и последнего тоже не существовало, пока такие случаи войдут в норму. Особенно сейчас, когда поток халявных статов от новичков почти иссяк. Ну, твари. Злобы не хватало. Неожиданно яростно зарычала вьюга. Почувствовала мое настроение. И прав был Любимов. С террористами не договариваются. Это создает прецедент. Заплатим мы сегодня. Да, если тряхнуть кубышкой, нашлось бы практически все. Но уже завтра наших людей будет хватать каждая сволочь. Зная, что вместо горя и смерти она получит ресурсы. «И что делать?» «Непростое решение. Легко было Добрынина осуждать. А когда сам на его месте очутился, пусть и речь шла не о дочери, а о соклановцах, но все равно скребли на душе кошки. Здоровенные такие, суки, от чего то серые, ушистые и полосатые. Найду, повешу». Девушки выжидательно смотрели, глаза у обеих только сейчас обратил внимание – Явно зареванные, покрасневшие. Да и снова готовы повторить. Подавил в себе желание сказать нечто ласковое, успокаивающее. Мол, все будет хорошо. Нет, это не наш метод. Наш во всем разобраться, без соплей. Воздать по заслугам виновникам. Откуда начинать копать? Как же все не вовремя. Да, цель у меня великая, но... «Бросать даже из-за нее людей, которым я подарил надежду?» «Смысл тогда во всех высокопарных речах?» «Итак...» Клип был явно моего производства. Хватило минуты просмотра. Впрочем, там все началось и завершилось за пару. Перекидывал я его Осипову, он мне тогда перечислил награду. «И кто может быть крысой, либо независимой, работающей тупо за бабло», или же являющейся прямой, законспирированной, или как там у них все называлось. Так вот, агентессой отвалик Валик. Невзирая на время, отбил послание Добрынину. Главный, существует ли архив записей, доказывающих убийство враждебных нам элементов. Легионеров, Петровича, Валькирий и прочих бандюганов, за которых выплачивалась премия. Кто к нему имеет доступ? Вопрос важный. «И пойманных сегодня придержите, есть у меня пара идей. Может, нашему безопаснику понравится, я потом накидаю». «Кто-нибудь еще о похищении знает?» – спросил у девушек. «Мы никому не сказали», – в один голос заговорили, даже синхронно замотали отрицательно головами. Сдержал улыбку. «Анна совсем очеловечилась, а по-русски говорила уже «от жителей не отличишь». Пусть так и будет. Сами молчите. Саню предупредите. Если есть связь с Гартом, спросите у него, отправлял ли он еще кому-нибудь данную информацию. А ты? Все интересно, анимешки. Пока изучу весь имеющийся материал, потом посплю. Перевел взгляд на Бионичку. В юге ты вроде бы приглянулась. Это имя Сауна Стара. «Пока пусть в твоем Моуне побудет. Завтра что-нибудь придумаю, как со зверем быть». «Я тебе помогу», — так и внула. «Много-много про них знать». «Ну вот», — сглазил. Только подумал об отсутствии акцента. «Как он тут, как тут». «Как ты можешь спать, когда тут такое? Думать о каком-то чудовище?» Взвелась Хикари, даже обличительно в меня пальцем ткнула. «Я думала...» «Ему завтра палец уже отрежут, мы же можем передать пока хоть часть, тогда их никто не тронет!» «Ничего, никому, никто платить не будет!» — отрезал, вклинившись в паузу. «А если у тебя прямо сейчас имеются другие варианты спасти наших, то слушаю очень внимательно. Нет? Иди и отдыхай, на свежую голову всегда думается лучше!» сказал жестко, добавив в голос сталь. Понимал ее, да и ощущал себя подонком, как для девочки, не убивавшей, не видевшей половины зверст, что я все прозвучала. За клан можно и пострадать, восстановить пальцы здесь – дело одного респа. Ты не понимаешь, в голосе истерика, ты... Может, все-таки с кем-то там стало встречаться из заложников? Влюбилась? Близкий кто-то? Поняв тщетность бега за мной? Чёрт его знает. Женщин поговаривали, даже великий знаток их душ не понимал. А это сам Александр Сергеевич Пушкин. Нам же до него, как до Китая, ползком. Например, вон Анна, пусть и явно переживала, но не до одури, держала себя в руках. Так, сейчас ты идёшь к себе домой. Ложишься, спишь. после обеда как проснусь встретимся и это прямой приказ делая акцент на каждом слове перебил ее и ты анна тоже та опять понятливо кивнула хорошая девочка только рогатая в юге отдал приказ слушать бионичку и не покидать ее моон до дальнейших распоряжений отдохнуть завтра наверняка денек предстоял еще тот Анимешка, побычье наклонив голову, сжав кулачки, молча устремилась прочь. Только не плюнула в мою сторону. Я вновь закурил. Пришел ответ от Добрынина. Доступ к архиву имею только я, шериф, как и начальник службы безопасности. бухгалтерии пока никто нормально не занимался. По пойманным понял. Завтра жду. Ок, только после часу. Вымотался. Отдохнуть надо. «Да, круг людей довольно обширный. Кого можно исключить?» «Добрынина, действующего начальника безопасности Гордеева. Он только сегодня, недалее как вечером, заступил на должность и обзавёлся ЭСК. Фу ты, вчера, получалось, начал работать. Остальные же?» «Осипов, гнилой, да и обиду на меня затаил, не понравился ему сразу». Бывший глава СБ вообще оказался бандитом, ставленником Петровича. Хотя умом особо не блистал, алчность подводила. Выходило два варианта. Либо он, либо вечный привратник. Последний, в принципе, кроме всяких подлостей и в отсутствии здоровой инициативы, в других грехах не замечен, но мог кому-нибудь от широты душевной продемонстрировать воочию мои подвиги. Как достали все эти шпионские игрища? Вопросы, вопросы. Еще тень со своим. Как бы тебе ни хотелось, не верь ей. Вот кому мне хотелось верить? Честно, перед собой? После предательства Анны никому, ни за что. Непонятное, точнее, какое-то слишком дерганное и эмоциональное поведение Хикари, А ведь была сама главой клана. При этом активных членов меньше десятка вроде бы. Точно уже не вспомню. Еще играл там роль фактор с первого дня вместе. Многое прошли, крошили чудовищ. И сектанты не пальцы отрубали одному, а насиловали, убивали. Но девушка, судя по поведению, воспринимала все более спокойно, чем сейчас. И ведь у нас она совсем недавно. Можно за такой срок привязаться к людям так, что заламывать руки. При этом она ведь явно оказывала мне знаки внимания, даже сегодня. Точнее, вчера, при выписке из больницы. Едва не выругался. Казалось, минимум неделя прошла. Ладно, во время сверхпозднего ужина, ну или очень раннего завтрака, все обдумаю. Еще необходимо просмотреть материалы от Сани и Гарта. Голод донимал настолько, что перед глазами явственно проступала шкала, как у вьюги. Сытость стремилась к нулевому значению. Перед запуском совершенствования необходимо было набить брюхо по горло, иначе завтра будет хана, сброшу килограмм десять. Читал в гайдах. Наше кафе оказалось закрытым, поэтому направился к тете Тае. Поздоровался, сделал заказ. несмотря на время треть столиков оказалась занята но для меня здесь всегда местечко находилось, когда и битком все забито взялся изучать послание барона итак со слов гарта выходило что когда они сидели в засаде охотились на рогабанов тот сам не понял как кто то пробрался на их позиции он вообще никого не видел так как очнулся в подвале один связанный Ему показали артефакт-подавитель, действие которого распространялось на 40 метров. Свойства он четко прочитал и переслал. Беседовал только с одним человеком, женщиной по имени Эммануэль, которая сразу обозначила свой статус как заместитель главы клана Валькирии. Главная похитительница предусмотрительно нацепила арафатку, хотя та открывала брови, глаза и часть носа, Точно же узнать человека по таким вводным вряд ли получилось бы. Понимали, что при помощи ЭСК могло описаться на видео все и вся хоть круглые сутки. Ее охраняли два мужика, но те натянули ШПСки. А им нужно было, чтобы именно командир отряда подтвердил пленение, так как посчитали, что рядовым членам могут и не поверить. На мой личный взгляд, финн с укрыванием лиц странен. Морды неизвестные типа. Так даже по имени и социальному статусу можно было пробить. Ху из ху. Особо напирали, что передача ресурсов должна быть произведена непосредственно мной. Так и думал, что ты здесь. Вместе с заказом передо мной материализовался Добрынин, оторвав от тяжких дум. Ага-га, -ага. вот девяносто девять случаев из ста, «Это та я, сука, отписала». негоже шефу всего поселения ноги топтать», — усмехнулся, а официантка Галя будто из воздуха материализовалась рядом со столом, предлагая тому меню, но высокое начальство отказалось, попросило лишь кофе. «Я к тебе по делу, а ради них можно и ноги потоптать, потому что уже через час времени навстречу у тебя уже не будет». «Слышал, что ты себе пета мощного добыл, так?» И вопросительно эдак взглянул, а глазки, как в том анекдоте, хитрые-хитрые. Земля слухами полнится. Что-то вроде того. Так вот, оказалось, что если сегодня, до 24.00, мы не возведем речной форпост, то завтра поезд уедет другому анклаву. Изначально речи о сроках не шло, но чертова система подкинула проблему. Мол, шевелитесь плохо. Сам знаешь, что в любой момент может какую-нибудь хре... дрянь выкинуть. Планируешь, планируешь, думаешь сделать все по уму, как лучше, а в итоге, раз, ровно по покойному Черномырдину получилось, как всегда. Проблема в том, что тот же спецназ наш сейчас еще в джунглях, «Вернуться не раньше восьми вечера». «Ты же в этих чертовых прериях, как рыба в воде!» – лизнул мне босс поселения. «Там семнадцать километров по дикой неразведанной территории. Единственное, что известно, много враждебных технических устройств, разного рода зверьё тоже на порядке превышают наши. Поэтому вряд ли кто-то ещё проберётся». «Как он возводится вообще?» «Данный репликатор – это вот такая штуковина». Спроецировал тот передо мной голограмму цилиндра около 40 сантиметров в длину и диаметром 10. Достигаешь нужной точки в радиусе до 30 метров, извлекаешь его, а затем он сам укажет конкретное место, ставишь на землю и возводится форпост в течение 30 минут. Затем уходит сигнал, но там будет уже телепорт, так что спокойно переместишься обратно в надежду. Все просто. «Да-да-да», – да, перебил Добрынина я. «Было бы все просто, то и сами справились, без меня. Те же рейнджеры». «Пойми, Сергей». «Все понимаю». «Итак, давай начнем предметный разговор. Что с этого получаю непосредственно я?» «Сейчас карту изучу и обрисую». «Про склады уже слышал, а сейчас мне нужна картотека. Она у тебя должна быть на всех тех, кто изначально проживал в Надежде, и гостей, то есть всех переметнувшихся к Хантерам, Легионерам и Валькириям, а может и основавшим другие анклавы поменьше и не всегда бандитского толка». «Зачем тебе это?» – настороженно посмотрел тот. «Мало ли, сам говоришь, там терра инкогнито». Может, кто из бывших надеждинских обосновался? Не стал выдавать истинную причину, а еще через минуту заявил. Итак, работу я выполню, но возводится мой клановый комплекс в самом удобном для нас месте. Рыболовство за нами, от сбора ресурсов моих тоже не отодвигают. Далее все злачные места и общепит под молотом. И бесплатный постоянный телепорт до Надежды, когда потребуется. Сергей Добрынин делона округлил глаза. Давай без всякого торга, времени нет. Это тебе же выгодно, голова не будет болеть лишнего. Зама туда направлю, он сам знаешь, ушлый, сделает все как нужно. А сейчас, пока я ем, жду архив и договор, как обычно, через систему. Тот думал недолго. «Внимание! Получен запрос на передачу пакета данных, кодовое обозначение, картотека 1.32. Отправитель, главный. Принять?» «Да? Нет?» «Да, а затем начать поиск наиболее совпадающих лиц с присутствующими на данном видеоролике», — отметил его галочкой. «Укажите степень глубины анализа. Низкое, время выполнения 39 минут 43 секунды». «Обычное. Время выполнения – 1 час 46 минут 12 секунд. Глубокое. Время выполнения – 5 часов 22 минуты 53 секунды». Выбрал последний. Подписали и договор на возведение речного форпоста. «Я еще набрал еды на завтра» и отправился домой. «Хорошо. Практически никто не попался навстречу. А то бы еще пришлось задержаться». «Конечно, большинство бы знакомых заявило с помпой, мол, у тебя сокланы в беде, а ты за прибылями гонишься». «Вот только вряд ли, если бы отказался, то главный предоставил мне полную базу данных по всем жителям, как прошлым, так и пришедшим недавно. Начинать же построение планов необходимо хоть с чего-то, потому что я не был намерен договариваться с террористами». Наконец-то дома, на своей кровати. Вот еще один ключевой момент. Для поднятия базовой характеристики совершенствования с третьего на четвертый уровень требуется опыт 800000, мутаген 1 800000, мутаген 2 4000, 12 часов покоя. Находясь в собственном индивидуальном модуле, время уменьшается в два раза. «Желаете ее произвести?» «Да?» «Нет?» «Да?» И такая родная темнота. Едва только открыл глаза, сразу полез проверять, что вышло из моих затей. Модернизация 2. Для перехода на третью ступень требуется значение характеристики совершенствования 7. Мутаген 2 – 8 миллионов единиц. Мутаген 3 – 300 тысяч единиц. 24 часа покоя.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 Совершенствование – 4. Берсерк – 2. Модификаторы си С-плюс, 2 штуки. Реакция – плюс. Специальные – Зов Древних 5. Хранитель – Зарк. Траппер – 22. Юпи – плюс, стелс. Привязанное оружие – молот. Нано-броня класса Б-плюс-плюс. Ресурс – 100 из 100. Активные артефакты – Незаметность, взлом обороны, ускоритель, плеть ненависти, парализатор. Привязанные животные, сааностар, уровень 5, собственное имя, вьюга. Оттягивал, оттягивал я этот момент. Если... Да к черту, что там у нас, Эйскей, продвинутые электронные мозги смогли сделать? И открыл вкладку. Анализ и поиск произведен. Предварительная оценка положительная. Релевантность превышает 80%. Вероятность совпадения с Бароном Гартом 100%. Данные из картотеки приложены. Вероятность совпадения с Надеждой Евгеньевной Добрыниной 99%. Данные из картотеки приложены. Вероятность совпадения с Андреем Петровичем Алексеевым 84%. Данные из картотеки приложены. Вероятность совпадения с Фёдором Николаевичем Фроловым 87%. Данные из картотеки приложены. Ба, знакомые все лица. Никак не успокоятся Всё продумали. Газ, морды прикрыли. Вот только глаза выдали. Не думали о современных реалиях. Чёрт пойми, насколько поколений опережающих наши земные технологии начало 21 века для использования многих функций, которых требовался высокий интеллект. Косность мышления на лицо И теперь с вероятностью в процентов 80 можно говорить о том, что валькирии к похищению не причастны. Скорее всего, Петрович всё никак не успокоится. И за пять дней я у него настолько персонал с вьюгой прорежу. Сам будет не рад, что решил в такие игры играть. Сейчас же требовалось готовиться к рейду и выдвигаться по заданию главного. Кроме возможных экономических и пусть будет политических преференций в будущем, дружественные отношения с Добрыниным дали первый результат для скорого освобождения заложников. Я в этом уверен. И долг. «Всегда платежом красен».